Общественная работа. Еще в октябре меня позвал наш комсомольский вожак факультета Артем к проректору по воспитательной работе. В кабинете находился полный мужчина в возрасте и председатель комитета комсомола института. Сергей Соловьев сочиняет и исполняет песни, пишет сценарии. Из-за занятости отказался от участия в комсомольской работе факультета Артема. Но согласился участвовать в организации досуга студентов и работе творческих коллективов института. Представил меня Артём присутствующим. Чем же вы так заняты? с улыбкой поинтересовался проректор. Участвую в работе факультетива по информатике и посещаю секцию бокса, пожал плечами я. Полагаю, что если выполнять порученное дело качественно, то надо посвящать ему много времени, а отказываться от информатики или спорта не хочу. Слышал, что его группа организовала концерт в колхозном клубе в период уборки урожая и подготовила несколько оригинальных номеров при ограниченном времени и отсутствии реквизита, подтвердил с улыбкой освобождённый комсомольский секретарь института. Парень лет 35, увиденный впервые мной на первом комсомольском собрании факультета. Понятно и достойная позиция, согласился проректор, рассматривая меня. Нашим творческим коллективом постоянно требуется новое содержание программ, новые оригинальные номера, сценарии, песни. Команде КВН института тоже постоянно требуются новые идеи. Как вы собираетесь участвовать, если настолько заняты? Согласен, что не смогу посвятить творчеству много времени и стать членом какого-либо нашего коллектива, но могу встретиться с руководителями и показать новые сценарии, песни, танцы. и объяснить концепции номеров. Иногда смогу присутствовать на репетициях, пояснил я. Хорошо, прихлопнул ладонью по столу так и названный проектор. Андрей, по-свойски обратился к комсомольскому вожаку института. Выясни, что кому требуется у художественных руководителей и сведи их с Сергеем. А по результатам семестра мы подумаем о поощрении Сергея. Помонял меня косточкой. Лучше бы деньгами. — Если вопросов нет, то можете идти и держите связь с Андреем, — кивнул нам с Артемом в начальник. — Готовься. Тебя собираются грузить по полной, — проинформировал меня потом Артем. — Всем хочется отметиться и быть причастным к успехам, — пояснил то, что и мне было понятно. Единственного не понял. Что было в голосе у начинающего комсомольского или партийного функционера? — Зависти, что все плюшки пройдут мимо него? — или простого человеческого участия, сочувствия. В течение следующей недели был представлен Андреем художественным руководителем студенческого театра, команда КВН, вокально-инструментального ансамбля и хореографу танцевального кружка. Рассказывал, частично показал танцы, сценки и напел некоторые песни, не вызывавшие сомнения в антисоветчине. Все мои предложения были приняты, но без энтузиазма. Похоже, руководители считали себя уже мэтрами. Предложения неизвестного первокурсника принимались с сомнением, и только авторитет комсомольского начальства и проректора заставили заняться моими идеями и текстами. Не пришлось убеждать только руководительницу театрального кружка, куда пристроилась Янка из моей студенческой группы и восторженно описала наше выступление в колхозном клубе. Кобелекник не нашёл ничего подходящего для своего коллектива среди моего творчества, но признал, что некоторые идеи оригинальные и перспективные, и взял у меня обязательство придумать или сочинить что-либо по конкретной теме выступления команды.